Глава 6. Геймер. видой инсомниум. Симбионт. Условно разумен. Царство постмортемы. Тип ниши Класс нечисть. Отряд фантомы. Семейство виртуальщики. Род геймер. Вид геймер сингловый. В связи с развитием цивилизации и изменением структуры человеческого общества появились новые представители классов Нечисть и «Нежить», не описанные предками. Геймер – один из них. Это после жизни человека, проводившего в компьютерных играх более 8 часов в сутки. Фантом уверен, что реальность виртуальна, люди – персонажи, а он – игрок. Хоть и относится к отряду фантомы, тело его вполне материально, и отличить от обычного человека, геймера, синглового, можно лишь по красноватым белкам глаз и бледности кожи. Опасности практически не представляет, однако достаточно навязчив. Появляется перед человеком в любое время суток и требует квест». Хорошо справляется с заданиями по сбору предметов. Рекомендуется называть точную цифру, например, 30 грибов, 6 лисьих хвостов, 100 килограмм дров и так далее. Ценность награды не важна. Еда, монеты, крышки от пивных бутылок, предмет одежды и другие. Оплатить работу обязательно, иначе Vitae in Somnium будет возвращаться вновь и вновь, называя свое появление загрузкой сейва, а ваше поведение багом. Более сложные задания предлагать не рекомендуется, так как геймеры – существа новые, слабо изученные, не осознавшие себя в полной мере, а значит, возможны любые последствия. М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах Бледная, но невероятно гордая собой, Илона сидела на лавке возле больницы. Марина кивнула и попыталась пройти мимо, но девушка вскочила, схватила колдунью за руку и зачистила. «Марина Викторовна, здрасте! А Настю кто-то в занозу уволок. Мальчишки прибежали, когда Татьяна Петровна уже зашивать начала. Так мне сказали доделать, а я смогла швы наложить. И ровненько так, красиво получилось». Марина аккуратно высвободила руку. «Ты молодец. Просто умница. Извини, нет времени болтать». «Да, конечно. Настю искать надо», — спохватилась девушка. «Простите, просто я в первый раз. Простите». Марина отрешенно улыбнулась и поспешила в дом. В первую очередь она направилась в кухню. Здесь было накурено, у окна маялся Слава, а за столом сидел Симашка. Он приветственно кивнул и сразу же перешел к делу. «Я тут проверил наши машины, даже те, что не на ходу. А также посмотрел список всех, кто за последние пять лет на автомобилях пребывал. Слечил номера. Судя по тому, что запомнили роман и дети, вероятен лишь один вариант. Вениамин!» Марина кивнула. «Ты прав, Тема!» Вячеслав стукнул кулаком по подоконнику. «Ммм, вот падла лохматая! Где Таня с Максом и мальчишки?» Танюха в спальне. Плакала сильно. «А Андреич с Ромой, Лешкевичем и Буревичем по окрестностям рыщут. Хотя толку...» Коваль обреченно махнул рукой. «Короче, они пошли по следам джипа. Хотят точно удостовериться, что малую вырой утащили. Пацанята у себя в комнате сидят». «Ясно». — Славк, иди, успокой мальчишек. Думаю, им тоже очень страшно. — Точно. Надо пацанов отвлечь. И как я сам не сообразил. — Только обойдись сегодня без историй о тумане. — Маруся, ты за кого меня держишь? — возмутился Коваль. — Чай не дурак. — Артем, расскажи чуть подробнее о случившемся. Таня, судя по всему, не ложилась. Она сидела на краешке кровати, покрывала примята не было. Ведьма задохнулась от жалости, увидев позу подруги. Руки на коленях, спина абсолютно прямая и напряженная. «Есть новости?» — очень спокойным голосом спросила Бондаренко, не оборачиваясь. «Настюшу нашли?» «Нет пока». Марина прикрыла дверь и села рядом. «Маринка, ты! А я тут ребенка потеряла!» «Все так же ровно», — сказала женщина. Она довольно заметно тянула слова. Глаза с покрасневшими белками, словно стеклянные, равнодушно смотрели на ведьму. Лишь где-то в глубине зрачков можно было разглядеть остатки эмоций. «Это я виновата», — все так же спокойно заявила Татьяна. «Я чувствовала, что-то плохое произойдет». Но бросила ее в саду одну. Будь они прокляты, эти яблоки. Глупости. Ни в чем ты не виновата. И яблоки во дворе лежат, я видела. Ее ведь позже с огорода, не с сада выманили. Тень улыбки скользнула по лицу. Она помочь хотела. Кушать собиралась готовить. Вот и пошла за картошкой. Настюшка умница. А я за заботами и не замечала, какая она замечательная. — Это я виновата. Таня замолчала и устало закрыла глаза. — Тань, мы ее найдем, обещаю! Фельдшер снова открыла глаза. — Маринка? Ты? А я тут ребенка потеряла. — Чем ты накачалась? — резко спросила ведьма. Бондаренко вяло пожала плечами. Самогона хлебнула, ну, того, для дезинфекции, и снотворного. С ума сошла! Снотворное испортилось. Тройную дозу приняла, и, как видишь, не сплю. Таня стала заваливаться на подругу. «Славка!» — завопила Марина. «Сюда! Быстро!» Костик очень помог. Парнишка здорово испугался, когда увидел, в каком состоянии Коваль выволок мать на улицу, но не растерялся. Он гораздо лучше Илона знал, где хранится морганцовка, кружка Эсмарха и мешочек с корениями, которыми Татьяна заменила отсутствующий на шатырь. Если бы не его расторопность, взрослые потеряли бы драгоценные минуты. Мирон тоже не ударил в грязь лицом. Он все время плакал, но уйти отказался. Придерживал голову матери во время промывания желудка, вытирал ей лицо и отгонял скулящую гайку. В конце концов Татьяна пришла в себя. Правда, выглядела она гораздо хуже, чем до потери сознания. Разговаривать не пыталась, но все немного расслабились. «Несите ее в дом», — скомандовала Илона и поспешила в больницу. Там отходил от наркоза человек, потерявший руку, и его тоже нельзя было оставлять без внимания. В спальне Таню, свернувшуюся калачиком, заботливо укрыли пледом. «Опять плачет», — тихонько сказал Слава. «Лучше пусть так», — шепотом ответила Сычкова. «Ее сейчас нельзя оставлять одну». «Мама не умрет?» — дрожащим голосом спросил Мирон. «Что ты? Конечно, нет». Делана возмутилась ведьма. «Вы только не давайте ей заснуть, хотя бы час, а еще...» «Я знаю, тетя Марина», — вмешался Костик. «Побольше жидкости, мочегонное дать и тазик возле кровати поставить. И уголь активированный. Мамка как раз новую партию три дня назад сделала. Не волнуйтесь, ищите Настю, все будет хорошо». Марина удивленно уставилась на мальчишку. Вдумчивым и серьезным обычно казался Мирон. Костя всегда отличался излишней эмоциональностью. А вот поди ты, как только случилась экстремальная ситуация, связанная с врачеванием, братья поменялись ролями. Зря Танюша его к знахарству не подпускает. Когда все наладится, надо будет намекнуть, что у мальчика явная предрасположенность. Пусть развивает». Залаяла собака. Вернулись Максим, Роман и силовики. «Твои доводы неуместны!» Биолог уже побывал у жены, и ее вид вымыл из души остатки самообладания. «Это моя дочь, ты понимаешь?» «Но ведь неизвестно, куда Веня ее уволок. Сколько времени уйдет на поиски?» «Эта тварь укрыла ее каким-то заклятием. Я не смогу на нее сразу настроиться. Придется методом проб и ошибок. А у тебя семья. Ты староста красноселье, Да и про Просковью нельзя забывать. Вдруг она снова объявится. А если в тумане с тобой что-то случится? Ты о Тане и мальчишках подумал?» Отбивалась Марина. «Максим». «Я очень люблю Настю, поэтому рано или поздно нащупаю ее местоположение. Мы со Славой сделаем все, чтобы ее найти». Бондаренко посмотрел на Коваля. «А ты? Ты тоже считаешь, что я должен тут сидеть и ждать?» Слава осторожно пожал плечами. «Мое мнение роли не играет. Вы с Маней сами решайте». «Нет, ты скажи», — повысила голос Сычкова. «Я права или не права?» Мужчина почесал шрамы на голове и извиняющимся тоном сказал. «Прости, Маруся, но я Андреича понимаю. Если бы у меня дитё спи э, украли, я бы тоже не смог в стороне остаться». «Да ты Настюху нащупаешь, это понятно. Но через батю быстрее ведь получится. Круче бы только связь с Танюхой сработала». «Ты же сама как-то говорила. Дети, родители, родная кровь, морковь и все такое». Цычкова высказаться не успела. В кухню заглянул Мирон и выпалил. «Пап, тебя мама зовет. Срочно!» Говорить дальше не о чем. «Я с вами», — заявил Бондаренко и пошел к жене. «Викторовна, ты хотела что-то обсудить напоследок?» Лешкевич напомнил о себе и об Олеге. Женщина устало потерла лоб. «Да, в ближайшее время должны появиться Кривицкая, Шевченко и Павлюк. Объясните ситуацию, поселите на гостевом хуторе. Скажите, что все договоренности в силе. Просто пусть какое-то время нас подождут. Найдите кого-нибудь, кто будет за Павлюком присматривать. Если этим сам Игнат займется, толку с него тогда». «Надо ему руки развязать, чтобы смог адекватно за обстановкой следить. Все остальное мы с вами уже обсудили. Не доверяйте никому. А если кто под украинцев или целительницу закосит? Как мы проверим?» – нахмурился Буревич. Сычкова задумалась, но лишь на несколько мгновений. «На моих воротах сигнализация распознает Шевченко и Павлюка». Перед тем, как запустить в поселение, сводите, проверьте. Если мужчины будут не фальшивые, значит и Софья настоящая. Все, вопросов нет, кивнул Лешкевич и поднялся. Следом за ним подхватился и Олег. Удачи в поисках. Слава, заскочи в сельсовет, возьми оружие для себя и Макса. Коваль кивнул, силовики ушли. Марина обреченно махнул рукой. «Ладно, передай Максу, что я возьму машину и заеду за ним. Пусть собирается. Да и сам дуй домой за вещами. И жди. Через час уходим». Выры пока никак не реагировал на него. Автомобиль двигался совершенно бесшумно. Никто не кричал, не рыдал и не смеялся. Но путники не расслаблялись и внимательно следили за окружающей обстановкой. Пустоши для колдунов выглядят немного не так, как для обычных людей. Во-первых, видны границы зон, и ведьма может хотя бы морально подготовиться к смене декораций. Простого человека исчезновение цветочной поляны и замена ее лавовым озерком всегда застает врасплох. Во-вторых, истинный ландшафт часто отличается от транслируемого. И кровавые реки выглядят мирными прозрачными ручейками. Люди со сверхъестественными способностями могут переключаться между пластами реальности. Впрочем, обладатели магической татуировки тоже видят правду, но не сразу. Несколько первых минут вырую удается обманывать. В-третьих, заселенность. Обычный путешественник, если ему очень повезет, может дойти от одного поселения до другого, не встретив никого, являясь при этом объектом пристального внимания. Колдун же видит невидимое. Хотя высших можно высмотреть, если только они сами этого пожелают. Степной пейзаж смазался. Какое-то время вокруг автомобиля клубилось бесцветное ничто. А затем путешественники въехали в спальный район. В каком городе стояли многоэтажные дома раньше, сказать было сложно, но постсоветское пространство угадывалось по постройкам, которые теперь стали частью выры. Мужчины нескольких минут в нигде не заметили, для них остатки человеческой цивилизации стали неожиданностью. Марина всегда появлялась в новой зоне, выключив сверхъестественное чутье. Ей до сих пор был интересен этот мир и его двойственность. Дома выглядели на удивление мирно. Целые стекла в окнах, свежая краска на стенах, почти ровная дорога. Кое-где асфальт покрывали выбоины и трещины, но они прекрасно вписывались в пейзаж. В конце концов, в городах и до катастрофы было довольно сложно найти идеальное покрытие. Высокие каштаны, посаженные вдоль дороги, давали приятную тень. Магазинчики, расположенные на первых этажах домов, манили витринами и обещаниями скидок. И никого. И ни одной живой или мертвой души. Марина остановила машину. Самый большой шанс настроиться на Настю был в переходнике, но Приреченская ведьма всегда отличалась методичностью, поэтому проверяла все зоны, по которым их тащил вырой. Пока на след напасть не получилось. Сычкова вышла, сняла с пояса нож и заключила автомобиль в круг. Все готово. Максим уже знал, что надо делать. Он встал перед капотом и закрыл глаза. Марина взяла его за руки и сосредоточилась. Коваль остался в салоне, положил на колени топорик, чтобы в случае чего быстро отреагировать, и затаился, стараясь вести себя как можно тише. За защитным кругом пространство изменилось. Улица исчезла, уступив место своеобразной метели. Густая завеса состояла не из снежинок, а из мелких светящихся точек, туманников. Они редко отказывали в помощи тому, кто умел правильно просить. Минуту три метель бушевала, а потом резко прекратилась. «Ничего!» — разочарованная ведьма отпустила ладони друга. Что и требовалось доказать, Максим изо всех сил старался оставаться спокойным. «Садись в машину! Дайте мне минуту подышать!» Марина с тревогой заглянула в лицо Бондаренко. Тот лишь махнул рукой, я, мол, в норме, повернулся спиной к машине и замер. «Маня, может, не будешь его мучить?» — попросил Славка, когда Сычкова вернулась в салон. «Каждый раз, когда ты говоришь ничего, мне кажется, что у андреевича сердце станет». «Думаешь, мне легко?» — огрызнулась женщина. «Думаешь, в кайф это все?» «Так по времени хотя бы до переходника». «Славк», — обернулась Сычкова, — «до буферной зоны можно еще несколько дней добираться. Конечно, мы ищем иголку в стоге сена, но вдруг повезет и получится настроиться на Настюшу в ближайшие сутки». Хм, «Как знаешь, ты ведьма», — пожал плечами Коваль, — «только Максим такими темпами копыта скоро отбросит от инфаркта». Марина облокотилась на руль и посмотрела на сутулившуюся спину перед капотом. Сердце захлестнуло жалость. «Может, ты и прав? Шансы наткнуться на девочку в глубине вырыя мизерные. Только время теряем». «А меня ты также ищешь?» — сменил тему Славка. «Почти». Марина со вздохом откинулась на сиденье защиту не ставлю да и за руки брать некого сам понимаешь просто глаза закрываю и представляю твою физиономию максим расправил плечи повернулся и виновато улыбнулся друзьям судя по всему он справился с эмоциями ведьма крикнула чтобы было слышно сквозь стекло садись в машину мань может проверим что в ближайшем дворе если нет никаких тварюк Сделаем привал? Времени нет, отрезала Сычкова. О чем речь? Спросил усевшийся в автомобиль Максим. Андреевич, хоть ты меня поддержи. И Якуб говорил, что желательно делать остановки минут на сорок, каждые шесть-восемь часов, а то туманники охренеют от нагрузки и начнут требовать слишком много крови или вообще работать откажутся. «Он перестраховщик, конечно, но мы ведь уже часов двенадцать в пути!» Максим поморщился, как от зубной боли. «Славка прав. Будь моя воля, я бы даже говорить об этом не стал, но если мы вдруг застрянем где-нибудь намертво, Настю вообще не найдем. Ни я, ни Коваль исправить туманников не сможем, если вдруг что. Так что лучше час потерять». «Ну...» «Ладно», — нехотя согласилась ведьма, — «но я бы лучше до переходника дотянула». «Ты ж сама сказала, что до него, может, и несколько дней добираться придется. Ты чё?» Марина вздохнула. «Хорошо. Потом поедем без остановок до самой буферной зоны». Слава довольно кивнул. Раз без остановок, значит, родственница согласилась с тем, что пытаться настроиться на девочку в глубинах потусторонней территории малоэффективно. «Ты только это, Маруся, поаккуратней. Мерзотное место!» Цычкова удивленно огляделась, но потом сообразила, что спутники уже давно видят настоящий пейзаж. Это она пока еще не переключилась на реальность. Мужчин, хотя они и возмущались, ведьма оставила в машине. Несмотря на весь опыт и принадлежность к сильному полу, Слава и Максим прежде всего были обычными людьми. Марина завернула в ближайшую арку и словно окунулась в прошлое. В похожем дворе прошло ее детство. В деревню семья переехала перед самой школой, сдав городскую квартиру молодоженам. Здесь царил ранний летний вечер. Мирно шелестели листья липы и акации. В голубом небе с веселыми криками носились ласточки. Цветочные клумбы, подстриженные кусты, песочницы, мусорные баки — Небольшая лужа у одного из подъездов и никому не нужная перекладина для выбивания пыли из ковров. Все оказалось настолько близким и знакомым, что Сычкова обернулась и посмотрела на стену здания. Ей показалось, что на ней будет выведена фраза «Катя, дура». Двор был забит автомобилями. Некоторые нагло припарковались на тротуарах. Из ближайшего открытого окна первого этажа доносилась бодрая музыка, обогащенная незатейливым текстом. Детские смеющиеся голоса заполняли игровую площадку, скрипели качели, в беседке громко беседовали какие-то мужчины. Распахнулось окно на шестом этаже, язычный женский голос прокричал «Миша, домой!» И как и на улице ни мертвых, ни живых пустота. Голоса словно жили сами по себе. Марина поежилась и включила магическое осязание. В реальности двор оказался обитаем. Ближайший дом выглядел как сумасшедший водопад, из незастекленных окон хлистала кровь, которая с утробным ревом исчезала в бездонной яме перед подъездом. На берегу ямы сидели совсем маленькие кикиморы. Едва поняв, что ведьма их видит, с испуганным визгом они разбежались в разные стороны. Следующий дом висел в нескольких метрах от земли. Сычкова не сразу сообразила, что висит он вниз крышей. Старый, обшарпанный, ни одного стекла. И все же в нем жили. Наверху открылась дверь подъезда, и из здания выпрыгнул кто-то лохматый и зубастый. Он пролетел все девять этажей и легко приземлился на клумбе. «Ведьма!» — заорало существо. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» — зашелестел двор. Разномастная толпа больших и маленьких нечистых заметалась среди построек. Кто-то сиганул в подвал, кто-то взбежал по стене на крышу, но большинство ломились в окна и двери. Через минуту двор был пуст, как и его фальшивый двойник. «Я же с мирными намерениями!» — крикнула Сычкова. Потом тише добавила. «Сегодня, по крайней мере». Мужская идея устроить отдых в глубинах вырыя казалась все более глупой. Реакции на ее слова не последовало. Ведьма пожала плечами и продолжила рассматривать двор. Остальные дома казались нормальными, если не считать крайнюю степень запустения, видимую невооруженным взглядом. Отвалившаяся штукатурка, выбитые двери подъездов и грязные окна намекали на то, что у нечистой силы свой взгляд на уют. А вот детская площадка выглядела ухоженной и активно используемой. Марина очень удивилась, а затем вспомнила молодых кикимор. Если учесть, что их растят в выры до семи лет и лишь потом отправляют портить жизнь людям, неудивительно, что здесь есть пластиковые ведерки, лопатки и мячики. Правда, и несколько обглоданных черепов валяется, а значит, здесь выращивают не только злостных баловниц. Автомобилей в потустороннем варианте двора стояло всего два. Фура, едва к ней приблизилась Сычкова, взревела двигателем. Женщина вздрогнула от неожиданности. Звук больше напоминал рычание разъяренного тигра, чем работу мотора. На месте шофера никто не сидел. Заинтригованная ведьма вытянула шею и даже встала на цыпочки. Фура возмущенно захлопала дверцами. «Ладно, ладно, не нервничай, уже ухожу». Марина под капотом почувствовала неполноценную душу, такую же, как у привидений. Человеческого в ней не осталось почти ничего, лишь восторг от бешеной скорости и дороги. Серебристый паркетник, едва ведьма подошла, отреагировал совсем иначе. Мотор мягко зарокотал, задние сиденья стали медленно складываться, а из-под кресла водителя вынырнул бежевый плед. Заиграла медленная, расслабляющая музыка. а «Ты горяч!» — рассмеялась ведьма. «Но, прости, с машинами любовью не занимаюсь». Паркетник моргнул одной фарой. Здесь явно присутствовали осколки души любителя женского пола. «Ладно, пойду я. Устроим привал в другом месте, чтобы не нервировать местных жителей. Прощай, товарищ автомобиль». Железный бабник поднял настроение. Продолжая посмеиваться, Марина направилась к арке. Пусть здесь не слишком подходящее место для отдыха, но все-таки поход во двор оказался незряшным. Новый вид призраков наверняка заинтересует Бондаренко и рано или поздно окажется в книге. В арке ее ждали. Три женские фигуры выделились из полумрака и выступили навстречу. Сычкова сразу узнал русалок. Хоть представительницы этого рода внешне отличались от вида к виду, но всех объединяли кое-какие общие черты. Например, безумная тоска во взгляде. По мнению Бондаренко, русалки прекрасно помнили свое человеческое прошлое. Впрочем, многие нечистые могли похвастаться тем же, но лишь русалочья память содержала в себе и эмоции. Чаще всего муки совести. «Ведьма! Зачем ты пришла?» — проскрипела толстая, рыхлая русалка. Ее голое старческое тело покрывало какая-то маслянистая грязь. «Не волнуйтесь, девочки, я здесь случайно!» — обезоруживающе улыбнулась Марина. «Просто мимо ехала, захотелось полюбоваться. Уже ухожу!» «Ты напугала детей!» — покачала головой вторая, очень красивая. Даже то, что на голове вместо волос росли водоросли, ее не портило. В отличие от старшей, она была одета в кокетливую комбинацию, правда грязную и порванную. Здесь и так много горя. Ведьма наконец поняла, куда ее вынес вырой. В потусторонний детский сад. Или «Выпас», или «Загон» Марина не могла подобрать адекватное название. Туда, где под присмотром взрослой нечисти росли кикиморы и егоши, присыпуши и подменыши. И много кто еще. Проклятые и потерянные младенцы, замученные и убитые малыши. У них всегда есть шанс стать сверхъестественным существом. В отличие от взрослой нечистой силы, им приходится расти. Кому-то 7 лет, кому-то всего полгода. «А кто будет работать в потусторонних яслях? Только русалки, которые в человеческой жизни прокляли, потеряли, замучили или убили ребенка. Ну, или убили сами себя в юном почти детском возрасте. В том, что малыши хлебнули горе, и пока всего боятся, моей вины нет. Их судьбу сломали подобные вам, девицы». Сычкова почувствовала, как легкость в настроении меняется на раздражение. «Это люди, а не мы!» — взвизгнула третья, меньше всего похожая на нечисть. В почти чистом хирургическом костюме, светлокожая и очень симпатичная. Такой типаж Марина еще не встречала. «Не вы?» «Да неужели?» «Людьми никогда разве не были?» «А что же вы в этих обличьях? Случайно?» «Например, ты», — ведьма указала на старшую, — «судя по виду, ты родила ребенка и сразу его убила». «Способ определить не могу, так что уточни, задушила или выбросила на помойку, или, как котенка, утопила в канаве». У толстой русалки глаза запылали лиловым, волосы стали дыбом. «Мразь! У меня был стресс, я себя не контролировала!» Раздражение незаметно превратилось в злость. Марина закричала на потустороннюю красавицу в комбинации. «А ты? Кто это был? Сын или дочь? Или ты няней работала и следила за чужим ребенком? Кто погиб из-за твоей невнимательности и легкомыслия?» Кувыркалась с любовником, пока малыш лез в воду Или листала новостную ленту, пока несмышленыш открывал окно и вылезал на подоконник Ведьму несло, и она не понимала, почему Нужно было искать Настю, а не воспитывать потусторонних теток Но она не могла остановиться У каждой русалки была кровь детей на руках И их забота о мелких нечистиках казалась насквозь фальшивой Сычкова с каким-то садистским удовольствием била по самому больному. Русалки тряслись от злости, но нападать пока не решались. Вот про тебя не могу ничего сказать. В первый раз подобное встречаю. Какой-то уникальный экземпляр, но уверена, ты тоже где-то убийца. Ты права, ведьма, неожиданно приветливо сказала нечисть в медицинском облачении. «Когда-то я работала в роддоме, спасала детей от несчастной судьбы, носители патологии, рожденные матерями-одиночками, отказники. Что их ждало в жизни? И я не уникальна. Тех, что до своей смерти массово спасали детей, много. «Убивала?» — голос Марины дрогнул. «И ты, в отличие от подружек, до сих пор считаешь, что совершала благое дело?» «Да». Ведьма перестала сдерживаться. Гнев вырвался на свободу, и русалок смело тугой волной ветра. Завизжав, они вскочили и бросились на обидчицу. И снова их отбросило. Пространство вокруг бушевало. Дома раскачивались, летели стекла. Водопад плясал, заливая двор кровью. «Я прощаю вас!» — крикнула Марина. В тот же миг старая русалка и ее подруга в комбинации с криками полными боли рассыпались на разноцветные искры. На каком-то болоте прибавится блуждающих огоньков. Хотя вполне возможно, что души, наконец, обретут покой, если они поверили в прощение. Русалки в хирургическом костюме заклинание не повредило. И неудивительно, совесть ее не мучила. Но она изменилась. Руки вытянулись, превратились в гибкие плети. Губы исчезли, рот теперь напоминал дупло, полное острых иголок. Магический ветер больше не причинял ей вреда, и нечистая медленно двинулась вперед. Ишь, нашлась судья. Ты же ведьма! Что, сама разве безгрешная? Рука плеть хлестнула перед самым носом Марины. Колдунья отскочила. Как можно уничтожить то, что бесновалось перед ней, она не имела понятия. «Зачем явилась? Ехала бы себе дальше. Это наш дом. Тебя сюда не звали!» Уворачиваться от рук хлыстов становилось все сложнее. Стандартное противорусалочье заклятие не действовали. «Наверное, существо имело демоническую природу, значит, на своих подружек она походила только внешне, а способностями отличалась в разы. Нечистое становилось все сильнее, стягивая вокруг себя туман. На голове прорезались рога, глаза налились кровью». Сычкова отвлеченно подумала, что существо само пока не знало, кто оно на самом деле, и прибилось не к тем. «Демонических русалок не бывает». «Эти две дуры только и ждали подобных слов. Они сейчас растворяются в тумане, теряя память и успокаивая совесть. Ты им сделала подарок». «Но меня не за что прощать», — шипел демон. «Я делала добро, душа подушкой инвалидов и бастардов. Я горжусь, а не стыжусь». С демонами нужно было сражаться иначе. Проблема заключалась в том, что подобные существа Выры по возможностям не дотягивали до колдунов совсем чуть-чуть, а Марина была еще не слишком опытной. По велению ведьмы, ближайшая, самая высокая Акация ожила, выбралась из земли, выворачивая пласты дерна, и стала неотвратимо приближаться к демонице. Та зашипела и, не глядя, хлестнула рукой плетью по коре. Дерево тут же превратилось в щепки, которые погребли под собой Сычкову. Неожиданный дождь из-за особого вреда не причинил, но ангел смерти успела вдогонку послать огонь. Марина вскрикнула, древесина вспыхнула мгновенно. Хорошо хоть волосы были собраны в тугой пучок, и поэтому в прическе особо ничего не застряло. Но мелкие опилки все же осели. Голову обожгло, некоторые волоски вспыхнули, почернели и скукожились. Верхние края ушей огонь кусанул более ощутимо, запахло паленой тканью, так как некоторые щепки зацепились за одежду. сычкова от испуга мгновенно сотворило боевое заклятие, над головой появился водный шар, который вместо того, чтобы полететь в сторону врага, окатил молодую ведьму с головы до ног. Огонь тут же потух, но Марина потеряла равновесие и рухнула на землю. В голове зашумело, удар водного кулака оказался довольно ощутимым. Женщина вскочила, стараясь вновь не потерять равновесие, и послала приказ другому дереву, одновременно укутывая его защитой, чтобы демоница ничего не смогла с ним сделать. «Ведьма, я тебя отправлю в туман. Интересно, в какую мерзость переродишься ты?» После жизнь ангела смерти раскинула руки плети и рассыпалась невинным пеплом. Славка опускать топор не спешил. Он держал его наготове и напряженно следил за останками. Вдруг одного удара недостаточно, и существо вновь материализуется. Максим подскочил к Марине, бесцеремонно схватил ее за плечи и стал вертеть, рассматривая со всех сторон. «Не надо, я в порядке». «Не тряси, а то стошнит!» Голова по-прежнему кружилась. «Раз тошнит, значит, не в порядке!» Максим изучил пропаленную дыру на брюках подруги, волдырь на шее. «Так, это надо обработать!» «Татухи рулят!» Коваль, наконец, расслабился и опустил оружие. «Я думал, рука оторвется!» Так резко наколка раскалилась. «Вовремя мы с Максом подсветились. «Спасибо, ребят!» «Действительно вовремя. Пойду принесу аптечку. У тебя еще и лицо расцарапано, а над бровью здоровая заноза». Максим сделал шаг в сторону арки. Марина его остановила. «Не надо. Привал будет не для нас, а для двигателя. Защитный круг вокруг машины есть. Посидим в салоне. Короны не свалятся. Там и полечусь. Это действительно не слишком приятное место». «Идите, идите, не маячьте здесь». Вячеслав с грустью посмотрел на оружие. Топор, убивая демона, потратил всю заложенную в него мощь. Нужно было заново его заряжать. Хорошо, хоть вырая сила сквозила в каждой молекуле воздуха. «А ты?» «А я скоро. Надо кое-что сделать». Сычкова взглянула на окна, в которых торчали перепуганные потусторонние мордочки. «Главное, нас с Андреевичем одновременно торкнуло». «Да, как татуировки взвыли, так сразу стало понятно, что быть беде. Поскольку возле машины никого постороннего не наблюдалось, пошли искать тебя», — добавил Максим. «Вовремя вы». Марина не стала объяснять, что рано или поздно справилась бы. «Силы колдуна в потусторонних пустошах безграничны». Хотя, возможно, так думать было слишком самонадеяно. Но, с другой стороны, иногда самые сложные проблемы можно решить элементарным способом. В борьбе с демоном неизвестной породы элементарным оказался удар рунического топора. И держал этот топор обычный человек. «Может, полчаса нам хватит? Или лучше, как Якуб говорил, стоять не меньше сорока минут?» Бондаренко хотел движения. Он все время думал о дочери. — Максим, потерпи. Осталось всего-то минут десять. — Мань, что ты там делала, когда мы с Андреевичем в машину вернулись? — Да так. Восстанавливала баланс. Сычкова надеялась, что тщательно вычерченная русалочья руна призовет воспитателей к потусторонним детям, которые осиротели. Ведьме было жалко всех этих малолетних нечистиков. Они ни в чем не были виноваты ни до смерти, ни после.